Большой мужской платок, что борода прижимал колбу, был в крови. Корица нагло прохаживалась по столу и гревала кукурузу и крабовые палочки из салатницы. Женщины были бледны. Что там? Тихо и темно, как в жопе. Тепеносец передал чемоданчик подружке хозяина. "Ты, ну что, положи ей?" посоветовала та сивому. Медленно поворачивавшиму в руке оружие, поглядывая на птицу, заряды её принёс паря. Фрол благоразумно промолчал. Теперь у меня к пернатой дело. Сиви с стремительным движением отпустил платок, схватил курицу за голову и взмахнул ножом. Тушка полетела в алетку прямо в руки. Он ловко подхватил её за лапы. Обе красавицы лупали глазами и смотрели на обезглавленную юдич. Пойду во двор, пусть течёт, сообщил валетов, удивлённый столь ловкой выходкой. Ничего, недолго осталось выкабениваться. На, и башку заодно, а то комплект не полный. Не забудь про контрольный в голову. Сивый улыбался. «Ты ее принес, паря, тебе ее и ощипывать, и потрошить». Резинкин, лежа под машиной, нащупал два тоненьких проводочка, идущих к правому крылу, зачастил кончики и замкнул их. Крохотный реле сработал, а контакт разомкнулся. Угонщик дотронулся до кузова. «Сирена лишена питания». Машина пытается сообщить о вторжении, а не может. Остались моргающие фары. С этим надо разбираться быстро. Тишина. Тонко заточенная отвёртка вставлена в дверной замок. Резкий поворот, и блокиратор отщёлкивается наверх. Путь в салон свободен. Витя с удовольствием опустился в мягкое водительское кресло. Вот и фары потухли. Он снял с талии приготовленный паук и принялся возиться с зажиганием. Вскоре двигатель еле слышно заурчал. Запустив пару раз агрегат и убедившись, что все в норме, Витя посмотрел на Ауди. «Оставить подарок, что ли?» «В камине жарко!» — горел огонь. «Центр работал на полную мощность». Гостинная протопилась. Девушки сняли кофточки и остались в скромненьких блузочках. Фрол частенько смаргивал, но не из-за слёз. Его никуда не отпустили. Он только зря попросил: "Может, я пойду?" На это был глаз вопиющего в пустыне. "Нет, на самом деле надо смываться. Сейчас десантура начнёт тут штурмовать всё нафиг. Блин. И попа чего это пот на совсем лазить тут по бодистским логовам, понимаешь? Кто ж знал, что местные крёстные папики такие гостеприимные. А ему ответили, что нехорошо. Так вот сразу и мотать. Но 50 руб. отдали. Он не должен был вызвать подозрение, и он его не вызвал. Хозяева медленно, наверно, хмелели. Прол принимал на грудь наравне со остальными мужчинами и плавно вошёл в стадию болтливости. Парочки мало-помалу начали заниматься друг другом, не больно то смущаясь приглашённого в круг незваного гостя. Надо бы котедж осветить. Сиви подкинул в камин дровишек. «Какой коттедж? Этот, что ли?» Наивная пьяненькая улыбка заиграла на губах крепыша. «Не-а. Через два месяца здесь будет коттедж. Поставлю, по соседству. Погай, пойди глянь, что там с машинами. С чего это сигналка выло? Может, шарится кто?» Фрол наклюкался порядочно, забыв. да он и где опомнился когда увидел как встаёт холоп сивова валетов живо поднялся со своего пуфика со стопкой в руке изящно поинтересовался хотят ли хозяева будущего коттеджа местных частушек они хотели а можно тишину выключи разрешил борода Ботесаев в воздухе одной из двух куриных ножек. Послушаем. Валетов знал несколько четверти ший и рассчитывал дать Витьку ещё время. На несколько минут должно было хватить. Взяв ложку и крышку от маленькой кастрюльки, оказавшейся поблизости, он начал отбивать ритмы. Бум-дун-дун-дун-дун, бум-дун-дун-дун. «У мужика была жена, бум-дун-дун, кривоногая корга, бум-дун-дун-дун, и не видит ни хрена, бум-дун-дун-дун, зато заморит и быка, бум-дун-дун-дун». Фролл старался вовсю, раскачивая головой и начиная выхаживать по гостиной, словно шаман в полнолуние. Разворачивалось целое представление. Зринkenе посуды и звуки сильно походившие на вой большой собаки, но ну, не все же доминги или басковы застали ведь кавне в удобной позиции. Когда он прыжился и тужил, соготовия мину для Ауди, надо было поспешать. Товарища его надолго не хватит, а тут ещё придётся повозиться. Быстрее, командовал он сам себе. Сосредотачиваясь на процессе. Самоганку бьет ребенок. Бум-дун-дун-дун. Как и молоко сосет теленок. Бум-дун-дун-дун. Мать давала по чуть-чуть. Бум-дун-дун-дун. Чтобы смог пацан уснуть. Бум-дун-дун-дун. Привык к напруге организм. Бум-дун-дун-дун. Да будет жив алкоголизм. Бум-дун-дун-дун. Зрители, разогретые водкой, приняли выступление на ура. Частушка про ребёнка просто свалила девчонок в пьяненькую истерию. В гостинной стало жарко. Открыли окно. Для создания лучшего впечатления исполнитель сменил ритм. Витёк справился. Выбираться с переднего сиденья было неловко, но он покатился вниз на бетон, рукой уцепился за дверцу, прокрутился, в результате дверца унесильно хлопнула. Зря минировал, неслось в голове. На сам он стремительно запрыгивал в BMW. Движок тихонько работал на малых оборотах. Хорошо делается немцы, запустил двигатель, а в доме не слышно С улицы послышался глухой удар. Сивы резко двинулся до шнур, вытаскивая по пути из ящика в стенке пистолет. Чего ты не понял? Дверца хлопнула, не слышал, что ли?